Глава 31 В небе раздался рев работающих двигателей. Над ними завис огромный космический корабль размером с двухэтажный дом. До этого он вылетел из-за одного из небоскребов и резко спикировал вниз, в последний момент застыв над их головами. Парацельсы Гиринд ожидали немедленного нападения, но их опасения оказались напрасны. Рядом с кабиной пилота открылся люк, показалась слегка помятая, но довольная физиономия Эвилда. «В инструктаже для молодых пилотов сказано, что полет – это искусство», – произнес он. «И постигнуть его в полной мере можно только тогда, когда усвоишь одну простую истину, а именно – не страшно рухнуть на космическое тело, главное при этом промахнуться мимо него». Хмыкнув, Парацельс указал на грязь и потертости на своем когда-то чистом балахоне – Материя его дорогой одежды, полученной в подарок от благодарных чертянцев, пришла в полную негодность и забиловала дырами и потертостями. «Главное рухнуть в нужном месте в нужное время», – сказал он и помахал эвел рукой. «В любом случае, я очень рад тебя видеть, дружище. Вижу, твой план удался на все сто». Геринд, удивленный и недоумевающий, лишь покачал головой. Успех Эвелда, конечно, не мог не радовать, но вампира сейчас волновало совсем другое. «Я живу на свете уже много сотен лет», – заговорил он, – «но ни разу не видел ничего подобного вроде этой самой Мэри Сью. Не знаю, из какого мира она пришла, но это должно быть воистину ужасное место» сравнимая по своему безумию с преисподней, еще чуть-чуть, и я бы уже окончательно отчаялся». «Эх ты, Герент!» – укоризненно произнес Парацельс. «Не веришь в своего лучшего друга? Запомни, нет в этой вселенной никого, кто бы превзошел меня по силе или хотя бы сравнился». «По-моему, эта Мэри Сью тебя побеждала», – заметил вампир. «Да и победил ты благодаря зелью гомункула Визаи». «Я бы и сам справился, просто очень торопился, вот и пришлось по-быстрому, легкими путями, в общем, воспользоваться», – произнес Парацельс и сокрушенно вздохнул. «Я их, конечно, не искал, но вот они сами меня нашли». «Да неужели?» Да хоть у моих этих самых спроси, произнес Парацельс, из-за его спины выглянули любопытные мозки ангелочковый ведьмочек. Черт, опять слова забыл, как их там называют? Ты походу опять пьян, заметил Геринд. Ты пока город крушил, наверняка разнес парочку питейных заведений и нанюхался алкогольных испарений. Я почти в этом уверен. Вообще-то нет. Парацельс одарил вампиров коризненным взглядом. «Да спроси хотя бы у... ну как их там? Как называются эти, с которыми разговариваешь, когда с ума сходишь?» Ангелочки и ведьмочки за его спиной смотрели на волшебника в надежде, что он так и вспомнит. «Доктора, экзорцисты, — подсказал Геринт, которые придут из тебя выгонять тех, с кем ты разговариваешь. «Хотя на самом деле беседуешь ты исключительно сам с собой». «Да нет же!» – возразил Парацельс. «Ну, такие летучие, с которыми я постоянно общаюсь, когда напьюсь. Бог император мне свидетель, здесь же их полным-полно!» Он обернулся и посмотрел на ангелочков и ведьмочек. Те со смущенным видом помахали ему ручкой все как один. «Ну вот же они, как на ладони, и все на меня смотрят!» «О, вспомнил! Галлюцинации! Наконец-то!» Ведьмочки и ангелочки закружили вокруг Парацельса в веселом хороводе. Их хрустальный смех наполнил все пространство вокруг. Геринд молча прикрыл глаза ладонью, не в состоянии смотреть на весь этот праздник жизни. «Главное, чтобы Парацельс не решил сам воссоздать эту Мэри -сью в лабораторных условиях», – подумал он. Парц – натура гениальная, безумная и увлекающаяся, вырастет что-нибудь в пробирке, потом выкинет на улицу, а оно выживет и начнет творить дичь. Не то чтобы я сильно переживал за людишек, но ведь оно и до меня добраться может. К слову, я уже отправил несколько своих боевых глюков исследовать эти самые лаборатории гомункулов, невзначай произнес Парацельс и они там нашли некие весьма интересные разработки. Касательно мем-энергии некой Мэри Сью, полагаю, речь про нашу невероятную принцессу, думаю, мне стоит изучить эти разработки самым подробным образом, а, возможно, и усовершенствовать их в свойственной мне манере. Ну, в смысле, до ума довести». Герринд ощутил, как на спине у него проступает ледяной пот. Угроза мирозданию никогда не была так ясно ощутима, как сейчас. Тем не менее, он ничем не выдал своего волнения. Улыбался Парацельсу и продолжал говорить, как ни в чем не бывало. «Приборы фиксируют гравитационное возмущение на орбите Луны!» – неожиданно воскликнул Эвилд. Флот темных Ваняра опустился близко к планетарной атмосфере. «И что это означает?» – спросил Гиринд, переведя взгляд на пилота. Капелька пота скатилась по лицу Эвелда. «Обычно подобную позицию он занимает перед орбитальной бомбардировкой», – говорил Эвелд. Глаза его лихорадочно блестели. «Но это же безумие! Они же полностью уничтожат Целлен!» «Даже Шарум и Тер на подобное никогда бы не решился!» На пару секунд на площади воцарилось тягостное молчание. Архимак, подняв голову, смотрел в небо на сверкающую россыпь звезд. Ему показалось, что небольшая группа огоньков едва заметно двигается, и сияние от них становится все ярче. «Шарум и Тер, глупый мальчишка!» что ты натворил?» – раздался механический голос, искаженный помехами. «Твоя жажда мести затмила логику и здравый смысл». Парацельс, Герент и Эвилд посмотрели в сторону Визаи. Именно со стороны гомункула доносился странный голос, причем исходил он из устройства, связанного с протезом безумного гения – Само тело гомункула тоже выглядело странно. Из него как будто выпустили весь воздух, оно больше напоминало тряпку. «Он что, сбросил кожу, словно змея, или даже сбросил старое тело и сбежал?» Пораженно воскликнул Геринд. «Он и такое умеет!» Коварство их противника просто поражало. Архимак, я пока не прощаюсь, произнес голос из устройства. Из вас вышло куда лучше Мересью, нежели из принцессы Армки. Я настроен продолжить свои эксперименты, только уже чуть позже и учтя старые ошибки. Это взаимно, ответил Парацельс, я бы тоже не отказался провести с тобой пару экспериментов, только подопытным будешь ты. Архимагу очень хотелось знать, каким образом Ваняр осуществляют манипуляции с душами живых существ. Это, пожалуй, было единственное, что по-настоящему заинтересовало его, не считая принцессы Мэри Сью. «Ох уж эти безумные гении!» – вздохнул Геринт. «Нас собираются убивать с космических кораблей, а они спорят, кто у кого будет подопытной крысой». В этот момент вокруг группы звезд, привлекших внимание Парацельса, возникло алое сияние. Оно быстро разрасталось, пока не осветило собой весь горизонт. Свет сопровождал сильный гул, похожий на затянувшийся раскат грома. По всему городу завыли сирены, раздался механический голос, призывающий граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Парацельса это изрядно удивило. На его действия подобной реакции не наблюдалось. Что же произошло? Это залпы из варпушек. Ваняр все же решились применить орбитальную бомбардировку. С обреченным видом, произнес Эвелд, бросив взгляд на приборную доску. Варп-лучи пробьют земную кору, расплавят ядро Луны и раскаленная магма выплеснется на поверхность. Она превратит нашу луну на короткий миг в пылающую звезду, а после та расколется на куски. «Что, все так плохо?» — покосился на него Парацельс. «Я вижу это залп на максимальной мощи», — сказал Эвилд. В его голосе отчетливо звучало отчаяние, словно они столкнулись с такой мощью, противостоять которой не было никакой возможности. Через десяток секунд он достигнет поверхности, и все будет кончено. Отдать такой приказ мог только Шару и Тер. Похоже, он уже очень разозлился на вас, раз решил отомстить даже ценой потери целиной луны. В сиянии выделились несколько ярких багровых лучей. Они стремительно приближались к поверхности планеты, разбрасывая в стороны крупицы светящегося вещества. «Улетать уже бесполезно», – с обреченным видом произнес лунный ваниар. «Никому не спастись. Взрыв настигнет нас даже в открытом космосе». Геринд произнес Парацельс. В отличие от присутствующих, Архимаг смотрел на багровое сияние, не щурясь. Его глаза оставались полностью сухими, словно не испытывали ни малейшего дискомфорта. «Да», – произнес вампир, прикрыв глаза ладонью. Он чувствовал себя крайне некомфортно. От его кожи из-за сильного света пошел легкий, едва заметный дымок. Но высший вампир держался. «Найди мне большую кружку или иную емкость», – попросил волшебник. «Чем больше, тем лучше». «Бухнуть решил перед концом света?» «Да!» Вампир больше не задавал лишних вопросов. За время знакомства с архимагом он научился различать, когда Парацельс дурачится, а когда серьезен. Чутье подсказывало гиренду что сейчас он имеет дело именно со вторым случаем. Чаш или иных сосудов на поле боя, разумеется, не было. Склянка с эссенцией мем поля, из которой Парацель сотпил, разбилась ударившейся землю, однако неподалеку вонялся помятый шлем одного из темных ваньяр. Видимо, слетел с головы хозяина после бодрящей зуботычины от архимага. Его он, пользуясь своей невероятной скоростью, быстро притащил к чародею. Пока из меня окончательно не выветрилась эта самая сила Мэри Сью, — сказал Парацельс, приняв шлем. — Я постараюсь выжать из нее максимум возможного. Он поднял шлем над головой, держа его обеими руками, и начал читать неизвестное Геренду заклинание. Тот скрылся в самой темной тени и даже накрыл себя плащом. Свет был невероятно ярким, вампиру даже казалось, что он способен пробить насквозь даже толстые каменные стены. Вампиру показалось, что движущиеся лучи в небе несколько... изменили направление своего движения. Немного изогнувшись, они устремились прямо к ним. — Парц, что ты задумал? — в ужасе прокричал вампир. — Ты тянешь их к нам? — Доверься мне, Геринд!" Воскликнул Парацельс, сделав короткий перерыв во время чтения заклинания. «Я тебя хоть раз подводил!» «Да постоянно...» Вампир не успел закончить фразу, ведь лучи достигли цели. Они ударили прямо в площадь, в замершего посреди нее архимага, окутав его фигуру нестерпимым сиянием. Герент зажмурился. Он уже не знал, чего ожидать, то ли тотального уничтожения, то ли чудесного избавления. Но первый вариант казался куда вероятнее. Вот-вот его тело обуяет невероятный жар, пришедший со звезд, и обратит в прах, из которого уже будет невозможно воскрешение. Свет, бивший по глазам прямо через закрытые веки, угас так же быстро, как и появился. Гул, похожий на раскат грома, тоже утих, а кожу перестала щипать. Геринд осторожно приоткрыл глаза. Вики поднялись неохотно, словно бы с легким треском из-за сильно подсохшей кожи. На площади в центре выжженного пятна стоял слегка дымящийся парацельс. В руках он держал шлем, в котором плескалась огненно-рубиновая жидкость. Небо приняло свой естественный облик, багровое сияние, и лучи исчезли, словно бы и ничего не было. В небе замерла неподвижно небольшая россыпь звезд. Это, по-видимому, и был флот темных ваниар. По всей видимости, они тоже пребывали в растерянности и совершенно не понимали, куда делась вся энергия залпа. Волшебник пригубил жидкость, пожевал губами и удовлетворенно кивнул. «Как вкусно!» – одобрил он и показал Гиринду большой палец. «Жжется только сильно. Назову это варп пойла. Надо будет детально его опробовать в домашней обстановке с солеными огурчиками». «Парц, ты бы, ну, поосторожнее был бы», – заметил Геренд. Он выбрался из своего укрытия и приблизился к волшебнику. На шлем с алой жидкостью он глядел с максимальным недоверием в глазах, как будто та вот вода взорвется и разнесет на куски весь целин, а может быть и вовсе саму луну. «Ты сегодня уже эту кровавую Мэри Сью скушал в одно горло, а теперь еще на пойла поглядываешь». Вдруг оно все вместе плохо сочетается? Вряд ли хуже, чем пиво с водкой. Со значением дела сказал волшебник. Все остальные комбинации мой желудок вообще не пугают. И вообще, откуда это самое варп пойла взялось? Вампир с подозрением уставился на шлем в руках волшебника. И куда делась разрушительная энергия залпа? У Гиринда, собственно, уже имелись некоторые догадки, но настолько невероятные, что он даже не решался озвучивать их вслух. Пусть лучше волшебник сам скажет. «Помнишь, я тебе рассказывал про порцияд?» – сказал Парацельс с почти отеческой нежностью во взгляде, рассматривая свое новое творение. «Я растворил в нем огурцы, чтобы за закуской не бегать, И по этой же технологии я растворил и сжал разрушительную энергию этих ваших варп-лучей. И вот что получилось. Он продемонстрировал гиринду алую жидкость в шлеме. Внутри нее закручивались в спирали огоньки, похожие на рукава галактик. Происходили загадочные световые процессы, напоминающие рождение молодой звезды. «Воистину, твоим злейшим врагом является не темный бог или некая злая сущность, а твое пагубное пристрастие к алкоголю». Вампир вздохнул. Судя по его глазам, он бы ни за какие блага мира не отхлебнул бы этого варпойла, хотя и очень хотелось. «Но я все равно рад, что ты такой, какой есть парц». Эвилд, сидевший до сих пор в кабине своего корабля, был ни жив, ни мертв. Его лицо так сильно побледнело, что это стало заметно даже через слой серебряной пигментации, характерной для лунных ваньяр. Однако он, несмотря ни на что, держался молодцом и не позволял панике овладеть своим разумом. «Я понятия не имею, как вы это сделали». Отразили один залп варп лучей, произнес он, пораженно глядя на архимага. Но за первым залпом скоро последует и второй, когда оружейные батареи перезарядятся. У вас хватит сил отразить его. У Архимага хватит сил на что угодно, уверенно сообщил волшебник. Но надо решать саму проблему, а не ее последствия. Надо как-то уничтожить сам флот. Я, честно говоря, без понятия, как до них добраться. Силушки у меня хоть и отбавляй, но попасть на таком расстоянии в цель несколько проблематично. Сколько перезаряжаются эти самые батареи? От 5 до 15 минут, в зависимости от мощности залпа. Хм, что бы такое придумать? Я так-то не жадный сказал Парацельс задумчиво, глядя на огоньки высоко в небе. «Как бы им так сообщить, что я не буду выжирать все один. Пусть спускаются и угощаются». «Боюсь, парца не слишком далеко от нас и не в состоянии оценить твое щедрое предложение», произнес Герент. «Шло время». Парацельс перебирал в уме все заклинания из своего арсенала, способные бить на большой дистанции, но ничего подходящего не находил. Прошли пятнадцать минут. Повторного залпа не было. «Может быть, они нас все же услышали и передумали?» – предположил волшебник. «Там происходит что-то странное», – озадаченно произнес Эвелд с планеты по направлению к флоту быстро приближается странный объект что за объект парацельси геленд сразу насторожились даже не знаю он не излучает ни в каких спектрах и перемещается за счет примитивной реактивной тяги голос лунного ваняр становился более удивленным с каждой секундой но скорость развил колоссальную Даже не думал, что на примитивной реактивной тяге можно так разгоняться. Далее, по словам Эвилда, начало происходить нечто невероятное. Флот темных ваняр начал палить по дерзкому объекту, но тот летел так быстро, что точно прицелиться не было никакой возможности, и все выстрелы уходили в молоко. «Я не знаю, на что экипаж этого странного объекта рассчитывает», – произнес Эвелд. «У них нет на корабле сигнатур серьезного вооружения. Какое-то время они будут уворачиваться, но долго подобное продлиться не может». Но экипаж загадочного объекта удивил всех. Корабль начал попросту таранить корабли темных в Ваниар один за другим, Судя по всему, прочность обшивки позволяла. За короткое время весь флот «Темных воняр» был полностью уничтожен. Эвилду удалось перехватить записи радиосигналов, которыми в панике обменивались линкоры и крейсера «Темных ваняр перед тем, как были протаранены. Но ничего вразумительного, кроме панических воплей, услышать не удалось». Если, конечно, не считать одного очень странного звука, словно издаваемого сотней лужёных глоток. Варх! Ха-ха! Натянуто рассмеялся Парацельс. Такое ощущение, что это урки за мной с земли полетели, чтобы один должок вернуть. Ха-ха! Смешная шутка. Но смех его звучал несколько неестественно.